Глава 17 «Нет и нет», — спокойно ответил Руслан. «Ты неправильно понял меня, Руслан», — Мила говорила быстро, боялась, что он оборвет разговор. «Максим — маленький ребенок, он устал, его сестренка в больнице. Его пугали врачи, брали кровь, у него болел живот, пусть на нервной почве, но нельзя это игнорировать. Ему нужно в свою постельку к своим игрушкам, понимаешь, а не в чужой дом к чужой тете. В свою постель?» — озадаченно переспросил Руслан. — Ну, конечно, он ведь крошечка совсем, а столько переживаний в один день. — Черт, я не взял ключи от их квартиры. Если сейчас возвращаться в больницу, это часа три в общей сложности. Руслан бубнил негромко, но мило слышала его рассуждения вслух. — Мы просто поужинаем в кафе и ляжем спать. Он бывал у меня в гостях, должно быть нормально. — Да, должно быть, — подытожил он почти уверенным тоном. — В кафе? У тебя четырехлетний ребенок с болями в животе. «Езжай домой, мы сейчас приедем и накормим вас», — отдала приказ Мила. «В смысле?» — опешил ответ Руслан. «В прямом. Возьму контейнер с домашней едой, Лизу и приеду. Тебе, похоже, маленьких детей доверять нельзя?» — улыбнулась Мила в трубку. «Можно. Мы в парк динозавров ходили и в парк аттракционов», — заупрямился Руслан. «Похоже, что только парк и аттракционы — твоя прерогатива». Мила была на пороге Руслана спустя сорок минут. Он только успел подъехать, раздеть Максимку, отвлечь мультиком. Лиза огляделась, услышала знакомый звук, доносившийся из телевизора, прошла в комнату и села рядом с малышом. Мила сразу отправилась на кухню. Еще через 15 минут Макс, хоть и с капризами, но все-таки поужинал. После заявил, что нужно на ночь искупаться и потребовал, чтобы папа помог ему. Мила, под удивленный взгляд Руслана и возмущенный Макса, достала набор для купания, состоящий из пены для ванны и шампуня в розовых флаконах, с изображением волшебниц, конечно же. «Это девчачий шампунь, как у Лизы!» – закапризничал Максим. Мила отправилась в ванную комнату с забракованными бутылочками. Руслан остался уговаривать сынишку, что ничего страшного не случится, если он один-единственный раз помоется девчачьим шампунем. «Таким будешь мыться?» Мила вернулась из ванной, протянула те же бутылочки, только с криво приклеенными этикетками от мужского шампуня и геля для душа. «Как у папы», — добавила она с гордостью. «А еще у меня есть крокодил». Заговорщицки проговорила она и вытащила из-за спины надувную игрушку. «Можно взять его с собой». Уснул Макс, когда Руслан нес его в полотенце из ванной комнаты на диван. Лизу устроили на кресле кровати, а Макса, Руслан и Мила решили оставить на диване с собой, получив одобрение Лизы. «Конечно, вы же всегда спите вместе, а Максим маленький, вдруг испугается», – рассудила Лиза и, благоразумно отвернувшись к стене, засопела. «Спасибо, Мила», – все, что произнес Руслан, когда зарылся носом в ее волосы и тоже мгновенно уснул. Утром Руслан умчался в больницу к дочери. Будить Максима, повторять вчерашний квест не рискнули. Мила осталась с Максом, решилась на пару отгулов. Лиза пропустила школу, некому было отвезти. В таком режиме прошло несколько дней. Мила перевезла кое-какие свои и Лизины вещи в квартиру Руслана. Обустроилась на кухне на права хозяйки. Даже сделала небольшую перестановку для собственного удобства. Руслан привез вещи и игрушки сына. На небольшой срок быт был налажен. Руслан, приходя домой, заставал довольного сынишку, который подробно рассказывал, как прошел его день. Что они ели с Милой и Лизой, куда ходили и что смотрели все с теми же Милой и Лизой. Вечером Максим обязательно звонил маме и в подробностях рассказывал то же самое. Через неделю Мила немало удивилась, когда увидела непрошенную посетительницу в своем рабочем кабинете – жену Руслана. «Здравствуйте!» – старательно скрывая удивление, произнесла Мила. «Миле представился случай рассмотреть ближе ту, которая ревновала». Она действительно была красива, с правильными чертами лица, пожалуй, немного крупноватыми, но правильными, аристократическими. Интересная женщина, которой сложно не ревновать. — Здравствуйте. — Вы Мила? — Мила Владимировна? — Да, — кивнула в ответ. Больше слов не нашлось. Мне Макс все уши прожужжал про вас с Лизой. Руслан рассказал о том, что вы встречаетесь, когда наша Лиза попала в больницу. «Я хотела сказать вам спасибо, что помогли с Максимом. Он не остается с бабушкой без Лизы. Не представляю, как бы мы справились без вас. Руслан хороший, добрый, понимает детей. Всех динозавров Макса знает поименно. Волшебниц Лизы, он как большой ребенок с ним, лучший друг. Но покормить или уложить спать вовремя не может». Я заметила. мило улыбнулась. «Еще раз спасибо. Это вам». Таня протянула плитку швейцарского шоколада мили «Вы не обижайтесь только. Я не знаю, как я могу вас отблагодарить, а хороший шоколад ведь никогда не будет лишним». «Никогда», — улыбнулась Мила, кивнув. Она и не рассчитывала на благодарность, а хороший шоколад действительно лишним не будет. «А это Лиззи, вашей». Татьяна протянула небольшую подарочную коробочку, где был полный комплект пыльцы, соединенный в сферу, подвешенный на специальную, конечно же, волшебную тесемочку. Самый настоящий кулон главной волшебницы. Ох, смутилась Мила. Вы так много сделали, спасибо вам, добавила Таня, и чтобы не продолжать неловкую паузу, быстро вышла из кабинета.